от смерти Волотаева отматывая мещё примерно на полгода. Каскелен. Детский дом для трудновоспитаемых подростков, где по неясной причине содержался вышеупомянутый поликов. Гибель двух почти взрослых беспридельщиков в фургоне деддовского грузовика Вермеги были эти в двух негодяйцах в фургоне находились Поляков и малолетний Катин. Настоящая фамилия Валерия Катина неизвестна. Зарегистрирован по имени товарищ дед дома. Катин под страшнейшим секретом потом намекал своим друзьям-малолеткам на то, что четырнадцатилетний Мишка-художник при нём убил двух девятнадцатилетних сильных вооружённых опасной бритвой и костятом фактических хозяев Каскеленского детского дома для трудновоспитаемых подростков Может кто-нибудь подскажет, как это могло произойти? Ещё отматываем. Откуда этот поляков поступил в Каскелен?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 Слава Богу, разыскали запись протокола досмотра задержанного. У Полякова МС изъята поддельная справка личности, якобы выданная ему Джамбольским райотделом железнодорожной милиции взамен утраченного свидетельства о рождении. Однолапый начальник не поленился, связался с Джамбольским райотделом по своей селекторной связи. Там, в Джамбуле, главным теперь оказался тот самый пожилой, толстый казах-милиционер, который подтвердил, что все документы у Полякова были подлинными. Справку он сам выписывал, а прототестат его приятель, военный комендант железнодорожной станции Джамбул. И рассказал алма-атинскому начальнику УГРО, как Поляков ходил с ними по вагонам на предмет опознания убийц, сопереживая ещё его гражданин, не помнит фамилии, а архив затертых. Сотрудница пошла рядом ко кормить. Так вот, во время обхода вагонов произошло следующее. Вот тираз. Снова труп. Труп бандита и убийцы без каких-либо признаков насильственной смерти. Я скрыт только он собирался выстрелить, бандит этот, как и окочурился. Так тоже его убил. Кто я вас спрашиваю, тринадцатилетний ребёнок? Ему ещё тогда 13 было, а вы в своём уме? Но почему же все эти смерти? Так похожи друг на друга.